В Йоркшире я пробыл неделю, увековечивая старого терпеливого скакуна, а потом вернулся в свою квартиру неподалеку от аэропорта Хитроу, прихватив с собой картину, чтобы завершить ее. Сытый рисованием под самую завязку, я бросил все и подался на скачки. Скачки в Пламптоне, прилив знакомого возбуждения при виде плавных движений скакунов. Картины никогда точно не передадут их грациозность. Никогда. Мне самому всю жизнь хотелось принять участие в скачках, но не хватало куража или, может быть, выдержки. Как и Дональд, мой отец владел предприятием средней руки. Он проводил аукционы в Сусексе. Подростком я мог часами наблюдать, как выезжают лошадей, а в шесть лет стал рисовать их. Иногда тетка после долгих упрашиваний милостиво разрешала мне покататься на пони. Своего у меня никогда не было. Хорошо помню этот час блаженства. Потом была учеба в художественном колледже. Хорошее время. Но в 22 года я потерял родителей, и мне пришлось самому зарабатывать себе на жизнь. На нашей улице размещалась контора по торговле недвижимостью и я долго работал в ней. Казалось, добрая половина художников-анималистов, рисующих лошадей, съехала сегодня в Пламптон. Да и неудивительно, поскольку здесь впервые в новом сезоне должен был появиться «Большой национальный призер». Естественно, картина с названием «Большой национальный призер на старте» имеет намного больше шансов быть проданной, чем если бы она называлась просто один из участников состязаний в Пламптоне перед заездом. Меркантильные соображения вынуждают будущих Рембрантов считаться с рыночной конъюнктурой. «Тот!» — крикнул кто-то мне в ухо. «Ты должен мне пятнадцать фунтов!» «А черта лысого не хочешь?» — спросил я. «А ведь ты сказал, что размах будет фаворитом в Оскоте!» «Не живи чужим умом!» Бил Пайл засмеялся и похлопал меня по плечу. Он считал всех знакомых своими закадычными друзьями, бурно приветствовал их при встрече, любил выпить за чужой счет и смертельно всем надоедал. Бог знает, сколько раз я встречал Билли на скачках, но так и не смог придумать, как избавиться от него, не прибегая к грубости. Обычные отказы отскакивали от него, как ртуть от стекла, и со временем я пришел к выводу, что проще всего сразу выпить с ним, чем целый день избегать. И так я ждал, когда он произнесет свою традиционную фразу «Пропустим по одной». «Пропустим по одной», — предложил он. «Эх, конечно», — покорно согласился я. «Твой отец никогда бы не простил мне», если бы я не заботился о тебе». Это тоже была его традиционная фраза. Я знал, что им приходилось встречаться по делам, но подозревал, что дружбу Билли выдумал уже после смерти моего отца. «Идем». Я наперед знал всю последующую процедуру. Он вроде бы неожиданно встретит в баре свою тетушку Сал, и я должен буду заказывать выпивку для них обоих. «О-о!» Да здесь тетушка Сал, объявил Бил, заходя в бар. Сюрприз. Тетушка Сал в свои семьдесят с хвостиком была завзятой болельщицей, с вечной сигаретой в углу рта и с книжечкой расписанием соревнований, раскрытой на предстоящем заезде. Хеллоу миссис Сал, что, а? Как поживаете? Вы что-нибудь знаете о заезде в 2.30? К сожалению, нет. — Ага. — она заглянула в расписание. Тритопс прошел взвешивание, но как у него с ногой? Она подняла глаза и свободной рукой потолкнула племянника, который никак не мог дозваться официанта. — Билли, закажи что-нибудь для миссис Мэтьюс. — Для кого? — Для Мэтьюс. Ты что пьешь, Мэйзи? — повернулась она к полной пожилой женщине джин с тоником, спасибо. Понял, Билли. Двойной бренди и имбирную настойку для меня, и джин с для миссис Мейзи. Одежда на миссис Мейзи была новая и дорогая. От покрытых лаком волос до сумочки из крокодиловой кожи и отделанных золотом туфель. Всё кричало, что это мешок с деньгами. На руке, в которой она держала бокал, искрилось кольцо с опалом обрамленным бриллиантами. Ее умело накрашенное лицо не выражало особой радости. «Как поживаете?» — учтиво спросил я. «Что?» — переспросила тетушка Сал. «О, Мейзи, знакомься! Это Чарльз тот! Что вы думаете о Тритопсе, Чарльз?» Тетушка Сал озабоченно заглянула в книжечку, а Билли раздал напитки. «Ваше здоровье!» Без особого энтузиазма произнесла Мейзи Мэтьюс. До дна отозвался Билли. Мейзи немного не повезло, с сочувствием заявила тетушка Сал. Не на того поставила, усмехнулся Билли. Ее дом сгорел до тла. Удачное начало разговора, что и говорить. Ой! смутился Билли, вот несчастье. «Вы, кажется, потеряли все, Мэйзи». «Все, кроме того, что осталось на мне», — хмуро ответила она. «Хотите еще, Джина?» — предложил я. «Благодарю, дорогой». Когда я вернулся с вновь наполненными стаканами, Мэйзи во всех подробностях повествовала о случившемся. «Меня там, разумеется, не было». Я гостила у сестры моего мужа Бетти в Бирмингеме. И вдруг на пороге появляется полицейский, сетуя на то, как тяжело им было меня найти. К тому моменту, разумеется, уже все сгорело. Когда я вернулась в Ординг, то увидела лишь груду пепла и трубу камина, торчавшую посредине. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выяснить, что произошло. Наконец они сказали, что в доме что-то загорелось, но они не знают, какова причина загорания, потому что дома никого не было. Она взяла Джин, улыбнулась, не адресуя никому своей улыбки, и продолжала. Так вот, я была как сумасшедшая, еще бы, так все потерять. И я спросила, почему они не воспользовались морской водой, ведь море рядом с домом. Они же ясное дело ответили, что не могли ничего спасти, так как не было настоящей воды. А пожарный, которому я пожаловалась, объяснил, что они не пользуются морской водой, потому что, во-первых, она разъедает оборудование, а во-вторых, помпы засасывают морские водоросли и ракушки, и вообще тогда был отлив. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться, но она все-таки почувствовала это. «Конечно, дорогой, вам смешно, ведь вы не потеряли всего, что собирали бог знает сколько времени. «Мне очень жаль, миссис Мэттьюс. Ваша беда не кажется мне смешной, просто...» «Я понимаю, дорогой, с вашей точки зрения действительно это смешно. Кругом вода и нечем залить огонь. Но поверьте мне, я тогда была просто вне себя». «Кажется, я сделаю маленькую ставку на тритопса», — задумчиво сказала тетушка Сал. Мэйзи Мэтьюс с недоумением посмотрела на нее, а Билли, уже наслушавшийся о пожаре, хлопнул меня по плечу и протянул. «Так», — что было сигналом посмотреть заезд. «Он уже получил свое», — подумал я, — и тоже вышел, чтобы посмотреть на скачки с верхней трибуны, где шанс столкнуться со знакомыми был минимальным. Тритопс упал и пришел последним, сильно хромая. Не посчастливилось его владельцу, Жакею и тетушке Сал. Я спустился вниз к смотровому кругу, чтобы взглянуть на чемпиона, которого готовили к забегу, но мне и в голову не пришло рисовать его. Рынок был забит его изображениями до отказа. «Послеобеденное время, как всегда, прошло быстро. Я немного выиграл, немного проиграл, но деньгами нельзя измерить всю зрелищность скачек. Во время последнего заезда я заметил, что на трибуну поднимается Мэйзи Мэтьюс. Ярко-красное пальто, холеное и надменное лицо, тут нельзя было ошибиться. Она остановилась ступенькой ниже, глядя на меня» воплощенная самоуверенность, хотя и с капелькой сомнения. «Случайно не вы?» — начала она. «Тот молодой человек, с которым меня недавно познакомили в баре?» «Да, миссис Мэтьюс». «Я не была уверена. Ее сомнения развеялись. Здесь вы выглядите старше». «Разница в освещении», — согласился я. Она тоже выглядела теперь старше лет на десять. А ведь ей далеко за пятьдесят, — подумал я. Свет в баре всегда обманчив. Мне сказали, что вы художник. В том, как она об этом говорила, ощущалось неодобрение. Я что-то пробормотал, наблюдая, как скакуны мчатся к финишу. «Наверное, художники немного зарабатывают, дорогой», — продолжала она. Но я решила запечатлеть страшную картину пожарища с одиноко торчащей трубой камина из с полусгоревшей изгородью на фоне моря. Сперва я намеревалась нанять местного фотографа, который снимает свадьбы, чтобы сделать цветное фото, потому что когда все расчистят и отстроят, никто и не поверит, как все было страшно. Такую картину я хочу повесить в новом доме, чтобы видели все». Но... так сколько будет стоить картина? Потому что, как вы заметили, у меня не все пропало. Но если сумма выразится в сотнях, то я просто приглашу фотографа. Конечно, серьезно согласился я. А что, если я сначала приду посмотреть на то, что осталось от дома? И тогда мы будем договариваться о цене. Она не усмотрела в моем предложении ничего необычного. Ладно, дорогой, только не стоит откладывать, потому что как только там побывают страховые агенты, я сразу же возьмусь за расчистку. Так когда? Ну, дорогой, коль скоро вы уже на полпути, то, может, прямо сегодня? На том мы и порешили. Миссис Мэйзи сказала, что могла бы взять меня в свой Ягуар, если у меня нет машины, а домой я смогу добраться поездом из Ортинга. Я согласился, если бы я знал, куда приведет меня эта поездка. Но решающий шаг часто делают опрометчиво. По дороге миссис Мэйзи, почти не умолкая, рассказывала мне про своего покойного мужа, который очень о ней заботился. «Вообще-то я тоже о нем заботилась, потому что была медсестрой дорогой. Мы познакомились, когда я ухаживала за его первой женой. У нее был рак. А потом я осталась присматривать за ним. Он попросил меня, и я согласилась. Конечно, он был намного старше меня, и он умер больше десяти лет назад. Он очень заботился обо мне, очень». Она нежно взглянула на огромный опал. Наверняка многие мужья хотели бы, чтобы о них так вспоминали. А когда он умер, оставив мне целое состояние, сам Бог велел мне воспользоваться им. Я и дальше вела дела так, как мы делали, когда жили вместе. То есть участвовала в распродажах и аукционах в солидных домах. Старалась покупать только хорошие вещи. Иногда удавалось купить довольно дешево, и, конечно, было здорово, если вещи принадлежали какому-нибудь известному человеку, какой-нибудь знаменитости. Она рывком переключила скорость и обогнала маленький фургончик. А теперь все вещи сгорели до тла, и вся память об Арчи и о местах, где мы были вместе, улетучилась. И, признаюсь вам, дорогой, я просто с ума схожу. «В самом деле ужасно для вас?» «Конечно, дорогой, ужасно». У меня вдруг мелькнула мысль, что уже второй раз за последние две недели я выступаю в роли утешителя. Мы остановились. Среди небольших особнячков ее дом, вероятно, был самым роскошным. Но сейчас от него остались только обгоревшие стены, определявшие его конфигурацию черная куча головешек и массивная кирпичная труба посредине. Ирония судьбы, мелькнула мысль, что источник огня пережил сам огонь. Руины были явно картиногеничны, если можно так выразиться. Вот мы и приехали, дорогой. Ну, что вы думаете по этому поводу? Очень жарко здесь было. Но на пожарах всегда жарко, дорогой. И, разумеется, в дереве здесь не было недостатком. В свое время на приморские домики шло только дерево. Еще находясь в ее светло-голубом ягуаре, я ощутил запах гари. И давно спросил я. — В конце недели, дорогой, в воскресенье. Пока мы молча осматривали пожарище, из-за трубы появился мужчина. Он шагал медленно, сосредоточенно глядя себе под ноги и время от времени нагибаясь, чтобы порыться в пепелище. Мейзи, несмотря на комплекцию, оказалась достаточно проворным. «Эй!» — крикнула она, выскакивая из машины. «Что вы тут делаете?» Мужчина изумленно выпрямился. «Ему где-то под сорок», — прикинул я, — «в дождевике и шляпе с вислыми усами». Он вежливо приподнял шляпу. «Страховой агент, мадам». «Я думала, вы приедете в понедельник». «Так уж случилось, что я оказался в ваших краях. Я решил, что не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». «Я тоже так думаю», — сказала Мэйзи. «И надеюсь, вы не будете тянуть с выплатой, хотя я предпочла бы получить свои ценности вместо любой суммы». «Денег у меня и так хватает». Мужчина, разумеется, еще не был знаком с ее манерой высказывать свои мысли. Э, о да-да, я понимаю». «Вы выяснили, с чего все началось?» «Продолжала она наседать». «Нет, мадам». «А вообще нашли что-нибудь?» «Нет, мадам». «А когда я смогу начать расчистку?» «В любое время, мадам». Он осторожно двигался к нам, выбирая дорогу среди почерневших обломков. Тяжелый взгляд и массивный подбородок делали его похожим на следователя. «Как ваша фамилия?» — спросила Мэйзи. «Грин, мадам», — он помолчал и добавил. «Через и долгое, мадам». «Ну ладно, мистер Грин, через и долгое», — сказала Мэйзи доброжелательно. Я очень просила бы вас засвидетельствовать мне все, как положено, на бумаге. Он вежливо склонил голову. Как только доложу своему начальству, Мэйзи согласилась. Грин приподнял шляпу, попрощался и направился к Белому Форду, стоявшему у обочины. Мэйзи просияла. Теперь все в порядке, сказала она, удовлетворенно наблюдая за ним. «Итак, сколько вы хотите за картину?» «Две сотни плюс расходы местной гостиницы за две ночевки». «Чересчур, дорогой, одна сотня и две ночевки, и то при условии, что картина мне понравится. В противном случае я вообще ничего не плачу». «Что наработаешь, то и получишь». Ее ярко накрашенный рот растянулся в усмешке. «Вы меня правильно поняли, дорогой». Мы сошлись на 150, если картина ей понравится, и на 50 фунтах, если нет. Работу нужно было начинать в понедельник, если не помешает дождь.